«Мы теряем время», — сказал герцог, и, указав рукой на ожидающий топтер, двинулся к нему. Охранник отдал честь, герцог кивнул в ответ. Поднявшись в топтер, он закрепил свои ремни безопасности, пробежал пальцами по панели управления. Амортизаторы машины поскрипывали, когда его спутники садились. Кинес тоже закрепил ремни и огляделся. Салон орнитоптера был непривычно комфортабельным, даже слишком роскошным. Мягкая серо-зеленая обивка, мерцающие приборы, чистый увлажненный воздух, наполнивший его грудь, как только дверцы захлопнулись, и мягко загудел кондиционер. «Как удобно!» — подумал он. «Все в порядке, сир», — доложил Халик. Лето включил питание крыльев, ощутил их взмахи раз, другой. Машина оторвалась от земли на десять метров, Крылья напряглись, застыли, и кормовые реактивные двигатели, засвистев, толкнули топтер круто вверх. «Держите к юго-востоку над барьерной стеной», — посоветовал Кинес. «Я сказал вашему дюнмастеру, чтобы он направил оборудование туда». «Хорошо». Герцог заложил вираж, машины сопровождения повторили маневр, заняли свои места, и группа повернула на юго-восток. «Конструкция и налаженное производство этих десятикомбов говорят о высоком уровне технологии», — заметил герцог. «Когда-нибудь, если пожелаете, я покажу вам фабрику в одном из сиечей», — отозвался Кинес. «Было бы интересно посмотреть», — кивнул герцог. «Я заметил, что десятикомбы производятся и в некоторых гарнизонных городках». «Скверная имитация», — ответил Кинес. Если обитатель дюны заботится о своей шкуре, он носит фрименский комбинезон. И такой костюм позволяет свести расход воды до глотка в день, когда правильно надет, с плотно пригнанной лобной подушкой и хорошей герметизацией. Тогда главный расход воды идет через ладони, — объяснил Кинес. Если не требуется выполнять руками тонкую работу, можно надеть перчатки костюма, Но большинство фрименов в открытой пустыне предпочитают натирать руки соком листьев хриозотового кустарника. Он подавляет потение. Герцог бросил взгляд вниз, на изломанный ландшафт барьерной стены. Истерзанные скалы, желто-бурые пятна, прорезанные черными линиями разломов, будто какой-то исполин сбросил все это с орбиты и оставил так, как упало. Они пролетели над мелким бассейном, на котором четко выделялись полосы серого песка, пересекавшие бассейн от горловины до противоположной стороны, где пальцы песчаной дельты тянулись вверх по темной скале. Киннес откинулся в кресле, думая о пропитанных водой телах, одетых в десяти комбы. Поверх плаща у каждого был щит-пояс, а на поясе — кабура Станера с медленными стрелками. Маленькие, с монетку, аварийные передатчики, медальоны на шее. И у герцога, и у его сына были ножи на запястьях, и ножны их выглядели изрядно потертыми. Люди эти поразили кины со странным сочетанием мягкости и силы. В них чувствовалась какая-то уравновешенность. Как были они в этом отличны от харконенов. Когда вы будете докладывать императору о смене правления, — Сообщите ли вы, что мы соблюдаем правила? — спросил Лето, на миг переведя взгляд с приборной панели на Кинеса. — Харконнены ушли, вы пришли, — ответил Кинес. — И все как полагается? — спросил Лето. У Кинеса напряглось лицо. — Как планетолог и арбитр смены, я непосредственно подчиняюсь империи, милорд. Герцог жестко улыбнулся. но нам обоим известно реальное положение дел. Позволю себе напомнить, что его величество покровительствует моей работе. Да, и в чем же она состоит? В наступившей тишине Пауль подумал. Отец слишком жестко давит на этого Киннеса. Пауль покосился на Халика, но воин-министрель старательно вглядывался в унылый ландшафт за колпаком кабины. кинес натянуто проговорил. Вы, разумеется, имеете в виду мои обязанности как планетолога? Разумеется. Главным образом это биология и ботаника пустыни. Кроме того, немного геологии, бурения и взятия образцов. Возможности целой планеты никогда нельзя исчерпать. Пряность вы тоже исследуете? Кинос чуть вздрогнул, и паул отметил каменную линию его скулы. Странный вопрос, милорд. Не забывайте, Кинос, что теперь это мой лен, а мои методы отличаются от харконненских. Меня не будут заботить ваши исследования пряности до тех пор, пока вы будете посвящать меня в свои открытия. Герцог в упор взглянул на планетолога. Харконнены не поощряли исследований пряности, не так ли? Кинос не ответил. «Здесь вы можете говорить откровенно, не опасаясь за свою жизнь», — сказал герцог. «Императорский двор действительно далеко», — пробормотал Кинес и подумал. «Чего ждет от меня этот налитый водой пришелец? Неужели он считает меня настолько глупым, что надеется привлечь на свою сторону?» Герцог рассмеялся, глядя на приборы. «Как-то вы кисло отвечаете». «Я вас понимаю, мы заявились сюда с целой армией дрессированных убийц и ждем, что вы немедленно поймете, насколько мы отличаемся от Харконенов, так?» «Я читал ваши пропагандистские материалы, которыми вы наводнили Исиетчи и деревни», — сказал Кинес. «Любите доброго герцога. Ваш пропагандистский корпус хватит», — рявкнул Халик. Он подался вперед, его больше не интересовали пейзажи внизу. Пауль положил ладонь на плечо Халика. — Гуурни, — укоризненно сказал Герцог и оглянулся. — Этот человек долго жил при харконынах Халик, помедлив мгновение, расслабился. — Извините, Сир. — Ваш Хават — тонкий человек, — сказал Кинес. — Но цель его достаточно ясна. — Значит, вы расскажете нам об этих базах? — спросил Герцог. Кинес резко ответил. «Они принадлежат его величеству, но они не используются. Их можно использовать. И его величество тоже так считает?» Кинес твердо взглянул на герцога. Аракис мог бы стать подлинным раем, если бы его правители поменьше думали о выкачивании пряности». «Он не ответил на мой вопрос», — подумал герцог и сказал. «Как планета может стать раем без денег?» «Что такое деньги, если на них нельзя купить того, что вам нужно?» Вопросом на вопрос ответил Киннес. «Ах, вот как!» — подумал герцог, а вслух сказал. «Мы обсудим это в другой раз. А сейчас, кажется, мы приближаемся к внешнему краю барьерной стены. Мне держать тот же курс?» «Тот же!» — пробормотал Киннес. Пауль посмотрел в свое окно. Внизу, под ними, гористый ландшафт постепенно перешел в унылое плоскогорье. потом в кинжальные выступы шельфа. За шельфом к горизонту тянулись серповидные холмики дюн, изредка перемежаемые более темными пятнами песка. Может быть, скальные обнажения? Яснее увидеть мешал раскаленный, дрожащий воздух у поверхности. — Есть ли здесь какие-нибудь растения? — спросил Пауль. — Есть, — ответил Кинес. — В этих широтах... В основном водятся мелкие водокрады, как мы их зовем. Буквально охотятся друг на друга ради воды, собирают даже слабые следы росы. Некоторые участки пустыни прямо-таки кишат жизнью. И вся она приспособилась к этим условиям. Если вы окажетесь в песках, вам придется подражать этой жизни, иначе погибнете. Вы имеете в виду, придется красть воду друг у друга? У людей? — спросил Пауль. Идея возмутила его, и голос это выдал. — Бывает и так, — признал Киннес. — Но я имел в виду другое. Видите ли, климат моей планеты волей-неволей приучает к особому отношению к воде, требует такого отношения. Вы все время помните о воде и не можете позволить себе потерять ничего, в чем есть хоть капля влаги. И герцог повторил про себя Климат моей планеты Возьмите на два градуса южнее Милорд Обратился к нему планетолог С запада идет ветер Герцог кивнул Он уже увидел, как с запада накатывается Кипящая волна рыжей пыли Он развернул орнитоптер Сопровождающие машины повторили вираж Их крылья сверкнули оранжевым Отраженным от дюн блеском «Думаю, мы обойдем фронт буря», — спокойно сказал кинос. «Опасно должно быть попасть в такую бурю», — заметил Пауль. «Это правда, что песок, который она несет, режет даже самые прочные металлы?» «На этих высотах речь идет скорее о пыли, а не о песке», — ответил Киннес. «Поэтому по-настоящему опасны потери видимости, турбулентные потоки, забитые воздухозаборники». — А мы сегодня увидим, как добывают пряность спросил Пауль. — Возможно, — отозвался Киннес. Пауль откинулся на спинку кресла. Вопросы были нужны ему, чтобы, используя способности к сверхвосприятию, отметить нового знакомого, как учила мать. Теперь он запомнил его голос, мельчайшие детали лица и жестов. Неестественная складка на рукаве, почти незаметная, выдавала нож в пристегнутых к предплечью ножнах. Кроме того, он заметил странные выпуклости на поясе Киннеса. Пауль слышал, что люди пустыни подпоясывались кушаками, в котором носили всякие мелкие предметы. Видимо, кинес тоже носил такой кушак. Силовым щитом это быть никак не могло. В ворот одеяния скрепляла бронзовая фибула с выгравированным на ней зверьком, кажется зайцем. Вторая брошь поменьше — С тем же изображением была прикреплена к откинутому на спину капюшону. Халлик изогнулся в своем кресле. Он сидел бок о бок с Паулем и извлек из заднего отсека балисет. Когда он начал настраивать его, Кинос бросил взгляд назад. — Что мне сыграть, молодой господин? — Что хочешь, Гурни, выбери сам, — ответил Пауль. Халлик склонился к деке, взял аккорд и негромко запел. Отцы наши ели манну, манну в пустыне, в пылающих землях, на землях жестоких смерчей. О, Боже, спаси нас, спаси, пусть гибель нас минет. Спаси, о, спаси нас, из этой земли раскаленной палящей. О, выведи, Боже, своих из этой пустыни детей. Кинес искоса посмотрел на герцога. — Вы действительно берете с собой весьма небольшую охрану, милорд. Но неужели каждый из них столь разносторонне одарен? — Гурни, — усмехнулся герцог, — Гурни в своем роде уникален. Я предпочитаю, чтобы он всегда был подле меня. У Гурни удивительно зоркий глаз. Мало что ускользает от его внимания. Планетолог слегка нахмурился. Халлик, не прерывая мелодию, вставил — «Ибо я подобен сове, пустынной сове! О, а я, да, подобен пустынной сове!» Герцог протянул руку, поднял из гнезда на панели микрофон и щелкнул кнопкой. «Ведущий Гемми. Летящий объект на девять часов. Сектор Б. Опознать объект». «Это всего лишь птица», — произнес Кинес и добавил. «У вас прекрасное зрение». Динамик на пульте затрещал, затем послышался ответ — Гемма ведущему. Объект рассмотрен при максимальном увеличении и опознан как птица. Это большая птица. Пауль взглянул в названный отцом участок неба. Действительно, там мелькала крохотная точка. — Отец возбужден, — подумал он. — Все его чувства настороже. — Вот не думал, что так глубоко в пустыне встречаются такие большие птицы, — заметил герцог. — Орел, наверное, — сказал Киннес. Живые существа могут адаптироваться к любым условиям. Орнитоптер прошел над голой каменистой равниной. Пауль, глядя вниз с двухкилометровой высоты, ясно разглядел на камне, смятую неровностями почвы, тень их машины и рядом тени орнитоптеров сопровождения. Земля казалась совершенно плоской, но скользящие тени разрушали эту иллюзию. Удавалось кому-либо выйти из пустыни, — поинтересовался герцог. Музыка Халлика смолкла. Гурни прервался в ожидании ответа. — не с глубокой ответил Кинес. Было несколько случаев, когда люди выходили из второй зоны пустыни. Они выжили, потому что шли по районам, где есть скальное отложение. Туда черви заходят редко. Что-то в тембре голоса Кинеса насторожило Пауля. Его внимание и чувства сразу же обострились. Годы тренировок не прошли зря. А — -а, черви, — задумчиво сказал герцог. — Надо будет когда-нибудь обязательно посмотреть на червя. — Возможно, уже сегодня вам представится такая возможность, — отозвался Киннес. — Где пряность, там и черви. — Всегда? — переспросил Халик. — Всегда. «Надо ли это понимать так, что между червями и пряностью существует какая-то связь?» Небрежно спросил герцог. Кинес повернулся, и Пауль заметил, как сжаты его губы. «Черви охраняют пески, где есть пряность», — разъяснил планетолог. «У каждого червя есть своя территория. Что касается пряности, кто знает». Те образцы песчаных червей, которые мы исследовали, указывают на возможность весьма сложных химических процессов, протекающих в их организме. Так в некоторых капиллярах и протоках желез отмечены следы соляной кислоты, а в других частях их тела и гораздо более сложные кислоты. я вам дам мою монографию об этом предмете. щиты не спасают, спросил герцог. щиты презрительно бросил кинес. Только включите силовой щит там, где водятся черви, и ваша судьба решена. В таких случаях черви не обращают внимания даже на границы своих угодий, и истекаются со всех концов, чтобы наброситься на источник силового поля. Никто, использовавшийся щитом в пустыне, не пережил такую атаку. Тогда как же их ловят? Приходится бить их током высокого напряжения, причем каждый сегмент их тела в отдельности, объяснил Кинес. Это единственный способ. Их можно усыпить станером, можно слегка оглушить взрывом, даже порвать, но каждый сегмент тела будет жить отдельно. Причем я не знаю, какое взрывчатое вещество, исключая лишь ядерное оружие, может уничтожить червя целиком. Они необычайно живучи.